Глава 36. Мана выходит на сцену. Часть 1. Сколько времени прошло, она не знала. Действие снотворного почти лишило её памяти. Несколько раз она, кажется, просыпалась, но Микара снова и снова поила её своим снадобьем, и Мана опять погружалась в забытьё. Тягучий, без сновидений, обреченный сон. Потом она открыла глаза, и никто не подошел к ней. Сонливость спадала клочьями, понемногу освобождая разум. «Это просто список!» Я добавлю на словах, что здесь имена тех, кто поддерживает Дьерн Корна. «Я притворная дама из свита его жены». И не хочу отправляться вслед за неудачниками в изгнание. Поскольку я куда чаще вашего видела глаза господина, портрет которого вы пресигнули, то можете не сомневаться, он поверит мне. И тогда он оставил свой самодовольный тон, и мы заговорили на равных, услышала Мана. В комнате был полумрак, Переносная жаровня олела в дальнем углу. Возле жаровни, подстелив какие-то циновки, стояла на коленях Мекара и что-то варила в ковшике. Ее спутница сидела рядом на раскладном стуле, спиною к Мане. «Она вернулась», — подумала Мана, зажмуевшись. «Что теперь они сделают со мной?» «Он проводил меня туда, где нет ушей, в домашнее святилище». Там, как в чертоге, статуи, священные картины, фрески, жертвенник и цветы. И на шакане посмертные маски. Шакана полочка, где размещаются изображения умерших родственников. Маска его сына тоже там. Он мне показывал. Только подумай, он приставил убийцу ходить за собственным сыном по пятам. И в случае, если тот соберется предать, убить его. И пока это длилось, горел огонь в святилище, и он стоял на коленях и молился. Но небо его не послушало, и он заплатил свою цену. Эта торгашеская крыса променяла свой помет на царствование Бересарги. Он был жалок даже предо мною, гонимой в ссылку. Еще бы! Его оружие обратилось против него самого. Вы действительно возвратите ему свиток? Да, но не раньше, чем третья госпожа вступит на корабль. Жоны наследных принцев именовались по старшинству их мужей. Первая госпожа супруга старшего, на следующего трон, вторая, третья и так далее, в то время как наложницы продолжали носить свои имена. Пока же он сделал так, чтобы нам выписали дорожные грамоты. Вы открыли ему имена? Нет. Грамоты на предъявителя. Люди в столице ждут вашего сигнала. Да, я помню. Как там наш вестник? Здоров, но тоскует в клетке. Ничего, скоро мы выпустим его на волю. Госпожа, почему вы оставили меня здесь с девчонкой? Ведь проще было их сразу вдвоём. В устьях-то мы бы выпустили птицу и подождали третью госпожу. До назначенного дня есть ещё время. Не стоит торопить события. И ребёнка ещё не привезли. Я хочу напоследок утереть нос Кье Нутория. Он, кажется, теперь хозяин у терехта. Как вы это сделаете при помощи девочки, которая зовёт себя Тайлишей? Вот почему я оставила тебя охранять её сон. Манся, на пригласи. Значит, ей предстояло сыграть какую-то роль в этот далёкий и странный мир, о котором она имела смутное понятие, как если бы он находился в других землях. Внезапно приблизился точно горящий факел, опаляя волосы и ресницы, приблизился к её лицу. А забавно, они только начинают понимать эти торговцы, поставившие на берессарге, то с его приходом на трон лишились своей власти в городе и всё достанется клану Тория насмешливо произнесла госпожа и потянулась буди её Микара и собирайся пора ехать вы даже не вдохнёте в карете посплю мы поедем не быстро в дороге я загнала огнинова и он бедняжка побежит сзади тенгини сейчас им занимается знаю ворчит на меня Ну как, готова? Микара утвердительно кивнула головой и сняла ковшик с огня. Мана сделала вид, что крепко спит. Она не сразу открыла глаза, помычал, поворочилась, медленно села. Зевать не стало. Переигрывать тоже не следует. Кажется, женщины поверили в то, что она проспала всё время их разговора. Ну вот, весело сказала госпожа. Ты хорошо выспалась? Сколько я проспала? 4 дня. Теперь слушай. У меня для тебя новости. Во-первых, ты поедешь с нами в Удирехт, где сможешь лично вручить господину Варнге записки своего учителя. Во-вторых, как я узнала, человек, которому убитый мальчик мог сказать о свитке с семенами, сейчас сидит в тюрьме и в скором времени предстанет пред судом. Надеюсь, он пока не проговорился о заговорщиках. Мы успеем как раз к разбирательству, на котором ждёт самого господина Кьена. Ты знаешь, господин Кьен, глава клана Тория, за преданную службу от господина Берессарги получил верховную власть над Утерэхте и должен выносить вердикты на суде по делу о государственной измене. Я хочу, чтобы ты рассказала на суде, что ты видела. только без истории о дротике. Пусть всё выглядит так, как будто он и убил неле. "Нет!" воскликнула Мана так громко, что госпожа от неожиданности вздрогнула. "Вы можете убить меня, но уже свидетельствовать не заставите. Я не буду виновницей осуждения человека. Его казнят из-за моих слов". Женщина расхохоталась. "Дурашка! Я знаю, что его гарнизон по приказу Совета временного правления присягнул господину Дирнкорну. Разве ты не слышала о мятеже в крепости Гешамал? Часть солдат скрылась, чтобы не нарушать присяги и не быть казнёнными, а все другие были убиты во время взятия крепости. Этот человек усылел. Наверняка он не принял присягу у берсарги и знает многое о мятежниках. Он и дальше не признает Берессарги правителем. И поскольку он ещё числится на военной службе, его обвинят в измене, дезертирстве и казнят. А так как это единственный схваченный из мятежного замка, казнят его по всей возможности мучительно и позорно. Я хочу вырвать этого несчастного из лап кровожадного полка Тория. Если его признают виновным в убийстве человека, собиравшегося перейти на сторону Дiern Корна, казнь заменит ссылкой. Тория не сможет нарушить закон. Он будет скрежетать зубами, но отпустит мятежника. Так помоги мне спасти этого человека от это Алиша. Мана слушала и не верила своим ушам, как ловко и складно говорила эта женщина. Неужели у неё и в самом деле получится спасти Цуна? Поди, приведи себя в порядок, потом поешь, пока мы с Микарой собираем вещи. Да не копайся, мы должны уехать до рассвета. Вы не боитесь, что она сбежит или проболтается? спросила Микара, когда Мана вышла. Нет. Она сейчас вроде ручного хорька. Видала, как у неё заблестели глазки, когда я заговорила про того заключённого. Могу поручиться, она знает его. Дорогой, я повыспрошу, возможно, откроются и более интересные вещи. Большая удача, что небо послало её нам. Пропусти её стражники в город, разве удалось бы вам получить так легко дорожные грамоты. Я пообещала старику, что никто не узнает о том, что он на нелюбицу И вы сдержите слово? Конечно. Поэтому мне нужно, чтобы девчонка опознала того человека. Часть вторая. Из дневника Маны. Мы приехали в Атерехта. Оказывается, суд должен был проходить там. Поселились в каком-то доме, хозяев которого я не видела. До суда оставалось полтора дня. Мне было очень тоскливо и страшно. Госпожа Итака ласково беседовала со мной, подбадривая, но я понимала, что она тоже волнуется об исходе дела, хотя и скрывает это. Мана использует вымышленное имя, намекая на обстоятельства знакомства. Итака встреченная в дождь или встреча под дождём. Личность придворной дамы не установлена. Она объяснила мне, что и как должно происходить на суде, что должна говорить я, и как будет вести себя обвинитель, какие вопросы могут мне задать. В тот день я едва стояла на ногах. Миккари не удалось заставить меня принять пищу, и я не могла ни есть, ни пить, меня тошнило и трясло от страха. Даже больше, чем когда на нас напали Сочиоми или когда я увидела убийство господина Ньеле. Мне предстояло самой проделать путь до сюда. Я знала это здание. Это был раньше дом купца Киреса, который он в завещании отписал городским властям. В детстве мне очень нравилось разглядывать лепные украшения. Я даже останавливалась, проходя мимо. Но теперь я не могла поднять глаза на них. Никто из знакомых по дороге мне не встретился. Мне очень хотелось убежать. и где-нибудь спрятаться. Но мысль о господине Цуне останавливала меня. Я чувствовала себя жертвенным животным, которое само идёт на смерть. Мне орей. Отшельница поднялась со своего места. Тонкую фигуру с ног до головы укрывал чёрный с зелёными полосами плащ. которые надевали все, прошедшие первую ступень посвящения в Джальме. Лицо по обычаю даже в летнее время закрывал капюшон. Откройте лицо. Она подчинилась, медленно поднесла руки к голове, медленно сняла капюшон. Лицо её было красивым, но каким-то измождённым, бледным и худым. Мана сидела на скамье с краю, рядом с солдатом, за которым сидел отец господина Ньели. Когда обвинитель громко произнес это имя, Мана оглянулась на Цунна. Если лицо молодой женщины можно было сравнить с отражением луны в стоячей в воде колодце, то его лицо более походило на каменное изваяние. Тогда Мана перевела взгляд на судей. Один из четырёх был ей знаком, двою родной брат господина Юджи Кенторя. Нярей, принесите клятву говорить правдиво и чистосердечно. Я клянусь перед вечным престолом неба, сотворившего твердь и воды и всё живое в них. Что скажу здесь, скажу истина. Да Досожжёт меня огонь справедливости. Да торгнет меня земля с лица своего, если я буду уже свидетельствовать, имея на то умысел или побуждение. Голос у неё был высокий и сильный. И хотя говорила она не громко, каждое слово было хорошо слышно. Ответьте на вопрос: кто вы? Кто ваши отец и мать? Моё мирское имя Нуарей. Мой отец Варшарарей, аデイви шестого гарнизона. Вы хотели сказать, было Дайви до своей подлой измены государю? Мой отец был о Дайви и умер, как о Дайви, до того, как его обвинили в государственной измене. Моя мать из клана Мадо. Два месяца назад надо мной совершили обряд посвящения, и теперь я ношу имя Асинга. Знаете ли вы этого человека? Палец обвинителя резко указал на Цунна. Нюарей, или Асинга, как ее теперь звали, медленно перевела взгляд. «Да, знаю». «Как его имя? Кто он?» «Это бывший подчиненный моего отца, Цу Назарит». «Говорят, до того, как уйти из мира, вы состояли в нем в любовной связи. Это правда?» «Так говорят про всех дочерей генералов, которым младшие офицеры оказывали учтивости и любезности». В подчинении моего отца находились не менее десяти неженатых молодых людей. Иногда сплетники развлекались тем, что приписывали им и мне любовные чувства. «Вы были посвящены друг другу в храме?» «Нет». «А как ваш отец относился к этому человеку? Считал ли его преданным себе?» «Мой отец не имел привычки обсуждать людей в присутствии меня либо моей матери. Я не слышала от Цуне зарид ничего, что могло бы указать на его преданность лично моему отцу. Не слышала также и порицаний. И всё же, вы считаете, он был предан вашему отцу? Я только знаю, что Цуне зарид не нарушал данной присяги и не совершал неблаговидных поступков. Вам известно, что он не принял присяги царству народному Бересарге и бросил свой гарнизон. Я знаю об этом с ваших слов. Мне он не говорил о причинах, которые побудили его сделать это. Ваш отец склонял Цунна Заридок к этому. Насколько я знаю, нет. Что бы сделал ваш отец, если бы узнал, что один из его людей собирается принять присягу? Мой отец уважал выбор каждого. Я знаю, что он просил всех, кто хочет присягнуть царству народному Бересарге, покинуть гарнизон и сделать это в городе с гарнизоном городской стражи. Почему наканоне принятия присяги он отправил Цунне Зарида с поручением, которое мог доверить простому солдату или даже слуге? Я уже сказала, что отец не обсуждал со мной своих решений. Кроме того, я в то время уже находилась в пути в даль му чертога скорбей и радостей. И всё, что происходило после, знаю из чужих уст. Почему вы избрали эту стезю? Вы молоды и красивы. Да, это очевидно. Вы могли бы выйти замуж и иметь детей. Ваш отец настоял на посвящении вас в отшельницы. Чтобы оградить вас от позора, который он собирается навлечь на ваш род, я приняла такое решение самостоятельно, без вмешательства кого бы то ни было. Я осознала тщетность попыток удержать призрачные достоинства этого мира и поспешила присоединиться к тем, кто неустанно возносит молитвы в всемилосердствующее небо. Возможно, некоторым это покажется странным. «Но в джальме чертога скорби и радостей меня понимают», — с достоинством ответила молодая отшельница. Из дневника Маны После слов Нью-Арей стали вызывать других свидетелей. У меня кружилась голова, и все плыло перед глазами. Сейчас не могу вспомнить точно, сколько человек было до меня, и что они говорили. В памяти только куски обрывки». Все, кто сидел рядом со мной, поклявшись небом, ответили на вопрос. Господин Эддари, отец господина Ньели, обвинял господина Цуна в убийстве сына. По его лицу невозможно было бы и предположить, что он лжёт. Как мне хотелось вскочить и крикнуть, что это кощунство, приsegnнув перед престолом неба обвинить невиновного в сыноубийстве. Но я была обречена слушать слова этого чудовища и ждать, пока назовут моё имя. Меня вызвали. Сказать, что ужаса овладел мною, было бы недостаточно. Я почти не чувствовала своего тела, не ощущала ног, когда поднялась. И одновременно с этим в голове моей всё стало нестерпимо резко и ясно, и от того ещё более страшно. Я произнесла клятву ни разу не сбившись, назвала свое настоящее имя. Я не господин Идари. Лгать в присутствии того, кто сотворил все в этом мире, кто вывел меня из умирающего ро, я не могла. Впрочем, Микара и госпожа Итакаа догадывались, что Тайлиша не мое подлинное имя. Когда мы приехали в эти рехты, за день до суда, Микара отвела меня к какому-то чиновнику, который велел всё рассказать ему и подробно записал мои слова. Теперь мне пришлось повторить свой рассказ. Я не смотрела ни на кого. Не представляю даже, какое впечатление произвели мои слова на господина Цунны и вообще само моё появление на суде. Когда меня спросили: "Видела ли я, как господин Цунны убил господина Неле?" я сказала тихо: "Нет. хотя госпожа Итакаа велела мне не стесняться и говорить «да». Мой ответ, кажется, не расслышали, потому что попросили сказать громче. У меня было искушение послушаться уговоров госпожи Итакаа, которая внушала мне, что таким образом я больше помогу господину Цунне, но я отказалась и снова произнесла «нет». Мне велели садиться, но я вдруг неожиданно для самой себя подумала, Спросила, почему судьи не хотят услышать о том, как господин Цунне защищал крестьян по дороге в Киите-Хаст. Не могу понять, как я тогда осмелилась. Все были удивлены. Я посмотрела на господина Киена. Он сидел, подперев щеку кулаком. Господин Киен кивнул, разрешая мне говорить. И я рассказала о стычке с очиоми. Я села, хотя никак не могла успокоиться. Украдкой глянула на господина Цуна, но он сидел, опустив голову, так что я не могла видеть его лицо. Потом вдруг обвинитель назвал его имя, и господин Цуна вынужден был подняться. Он сделал это как-то тяжело и неловко, пошатнувшись. Мне показалось, что ему было больно. Сказали, что он не отвечал на вопросы во время следствия, что он отрицает свою вину. Опосле спросили: "Так ли это и не хочет ли он рассказать суду, как было дело?" Господин Цуна отвечал, что он не убивал господина Анжели, что сочувствует горю отца и прощает ему то по мрачению рассودка, находясь в котором господин и Дари обвиняет его в убийстве сына. А потом добавил, что он не оставлял службу, но только выполнял поручение своего командира, приказавшего доставить бумаги в Тирехта. Когда же он уже хотел возвращаться, то узнал, что гарнизон взят штурмом. Все офицеры и солдаты, находившиеся там, погибли во время боя. Сначала он растерялся, но затем решил, что живой или мёртвый перед лицом неба, он присоединится к своим товарищам, вместе с которыми принимал присягу. Последовал вопрос: принял ли Господин Цунны присягу дерн Корну, когда гарнизоны получили такое указание от совета регентов. Господин Цунны сказал, что присягу приняли все в его гарнизоне. Не подчинение этому приказу вот что было бы бунтом. Один из судей что-то тихо сказал другим и господину Кьену. Они подозвали обвинителя, после чего господину Цунны разрешили сесть. Выглядело это так, что суд более не желает его слушать, и люди, находившиеся в зале, были недовольны. Говорили, что судьи боятся, как бы обвиняемый ни начал обретать новую власть. Приговор я слушала как из-под воды, как будто я нырнула в море, а кто-то надо мною монотонным и глухим голосом читал: "Признать Цунна Заридо виновным в нарушении воинского устава". лишить воинских званий и казнить как дезертира через отсечение головы завтра на площадь во вторую стражу. Толпа хлынула к дверям, мана тащила людским потоком, то и дело ударяя кого-нибудь. Неожиданно её выплеснуло к конвою, уводившему Зарида в тюрьму. Осуждённый шёл очень медленно, даже не шёл, а ковылял. И мана увидела, что ноги его скованы цепью. лиловых цвета и распухли. "Господин Цунна, простите!" крикнула она, теснёй толпой. Рядом одни улюлюкали, другие кричали что-то сочувственное. Он повернул голову в её сторону, узнал, с усилием улыбнулся. "Спасибо тебе. Будь счастлива. Живи." Мана хотела идти следом за конвоем до самой тюрьмы, но на улице вдруг кто-то грубо схватил её и втиснул в карету. "Молчи", угрожающе рыкнул на неё огромного роста похититель.